— Господин Щавель, — задумчиво сказал Трикс, — а нельзя ли нам наколдовать немного монет? А то мясник грозился, что в следующий раз... — Трикс! — Щавель вздохнул и сел на свой жесткий и неудобный стул. — Знаешь ли ты, что наш мудрый герцог запрещает своим магам? А что запрещают все прочие умные короли, бароны и маркизы? — Не знаю. Создавать деньги из ничего! — рявкнул Щавель. — Потому что существует такая вещь, Как девальвация денежной массы. Что это? Поразился Трикс. Злой демон. Хуже. Думаешь, регенту не хочется не чеканить побольше звонкой монеты и скупить, к примеру, окрестные земли? А он не чеканит. Почему? Да потому что если денежек станет много, то цена денег упадет. У денег есть цена? Конечно. Вот сейчас в городишке Басгарде в обороте, ну, допустим, 100 золотых монет. 1000 серебряных и 10000 медных. Курицу отдадут за серебряную, если поторговаться то двух. Вставил Трикс. Я привожу пример, поморщился Шавель. Не хватало ещё мне великому магу забивать голову такой презренной вещью, как цены на кури. И все знают, что один золотой талер равен 10 серебряным, а один серебряный 10 медным монетам. 11. Это инфляция. Опять непонятно, сказал Шавель. И так есть своя цена и на деньги, если регент решит начеканить еще золото или серебра, никто ему слова не скажет, ибо золото и серебро, металлы редкие, добываются гномами в глубоких копьях и охотно берутся торговцами в любой стране. Среди наших монет также попадаются и наземные, динары, реалы, экю и это никого не смущает, было бы золото чистое да вес приличный, а вот медь металл попроще, И на чеканить на него можно хоть в 100 раз больше монет. Только тогда курица твоя будет стоить по-прежнему одну серебряную монету. Но медяк за неё попросят не 10, а 100, не 100, 1000. Устрашённый перспективой ходить с мешком вместо кошелька, Трикс жалобно спросил: "Ну, а если серебряные наколдовать или золотые?" А вот тут мальчик вступает в свои права суровый закон магии, вздохнул Щавель. "Ты думаешь, гвоздь твой возник из ничего? Нет, малыш. Возник он из того железа, что вокруг тебя, из крупиц железа в камни, в пыли и в воздухе, в тебе, если уж на то пошло. Ибо даже в человеческой крови есть железо. К сожалению, золото у нас под ногами не валяется. Да и железо тоже. Будешь делать следующий гвоздь, магия выкачает железо из твоей крови, а так и помереть можно. А если превратить железный гвоздь в золотой? Увы, превратить можно только то, что легче. Золотой гвоздь в железный легко, а железный в золотой никогда. Закон магии. Постараешься, сделаешь гвоздь деревянным, а вот серебряным или золотым нет. Даже медным не сделаешь. Ну медь-то, она ведь дешёвая, воскликнул Трикс. Хотите, я в город съезжу, куплю медного лома. Трикс, вздохнув, сел. Поверь, что троны занимают не дураки. Магам категорически запрещено расплачиваться медными деньгами. Трикс разымил рот. И ему вдруг стало ясно, почему на базаре никто не давал ему сдачи с серебра. "Да", кивнул Шавель. "У меня стоят три сундука меди. Как-то раз проезжал мимо старого медного рудника, наколдовал. Но тратить мы их не можем". Он помолчал и с грустью добавил. "А золота и серебра у меня больше нет". "Давайте из монетур сделом", предложил Трикс. "Тозы и чайники, вёдра. На базаре можно хорошо продать". Шавель перекосило. «Чтобы я, могучий маг, творил посуду для простолюдинов?» «Да ты представь, сколько сил и времени уйдет на простой чайник!» «Проще кузнецам продать!» «Пусть плавят и куют!» «Это, кстати, можно, но стыдно!» «Магов, которые по горным отвалам добывают остатки металла и продают, презрительно называют рудными магами!» «В таких случаях мой отец говорил!» «Рассудительно сказал Трикс!» «То, что нам было плохо, за морем хорошо!» Это когда поймали как торбандистов с тремя бозами дурман травы. У нас-то её жечь положено, да уж, больны трава была хороша. Мы её и продали пиратам. А те вроде витамантам на хрустальные острова перепродали. У тех трава в цене. Предлагаешь перепротать монеты через посредников? Это приравнивается к волшебному нечеству, строго сказал Шавель. Но почему-то он вовсе не выглядел рассерженным. Если в нашем королевстве туда А если врагам, то это напротив. Экономическая диверсия во славу регента и короля. Ещё можно дикорям монеты на жемчуг обменять. Им-то всё равно, они из них бусы поделают. Ну-ну, буркнул Шавель улыбаясь. Какой способный ученик попался. Иди-ка ты лучше. Он задумался, явно подыскивает работу. Иди-ка ты лучше на лужок. Собери пару букетов цветов. Роза нервина да ели. Один пусть будет из маков и ромашек, а второй из васильков и тюльпанов, и чтобы оба были красивые. Развивай себе эстетическое чувство. И и потренируйся в магии, что ли. Возьми ржавых подков из кладовой, сделай два десятка хороших гвоздей. Подъёмная клетка шаталась, надо чинить. Времени у тебя до захода солнца. С букетами Трикс справился быстро. Стыдно признавать, но уроки цветоводства и букетологии он любил. Может, и не мужское это дело. Но ведь стыдно было бы рыцарю подарить прекрасной даме букет жёлтых цикломенов, означающий стремление к разлуке. Так что два букета, развивающих эстетическое чувство, Трикс даже под косыми взглядами Минотавра, охраняющего башню, собрал быстро. Тот, что из маков и ромашек, вышел особенно хорошо. Он должен был символизировать глубокое и искреннее уважение к наставнику. Второй из васильков и тюльпанов получился растрёпанным. И Трикс решил, что это знак его собственного невежества, которое он стремится побороть. В животе урчало. Выходя из башни, Трикс перекусил лишь булкой и куском сыра. Но не отвлекаясь на такую ерунду, мальчик довольно быстро наколдовал 10 гвоздей, острых и в меру тонких. Потом, расхрабдрившись, сотворил ещё и ломоть хлеба, свежего, на здреватого, посыпанного по корочке тмином. Хлеб вышел совсем как настоящий. Крикс повертел его в руках, вдохнул аромат, откусил. Вкусно. Он задумчиво съел хлеб. К сожалению, по-настоящему насытиться им невозможно. Из всего сотворённого магическим образом в пищу годилась лишь вода. Всё остальное организму пользы не приносило. Впрочем, не приносило и вреда. А значит, можно было на время обмануть голод. Хотелось сотворить что-то великое, настоящее. чтобы магистр Шэмель, родин урод, и сказал: "Трикс, ты молодец. Ты будешь великим волшебником". А что если Трикс лежал в траве, жевал трювинку и вспоминал про безуспешные попытки Радионова вызвать фамильяра. В чём была проблема? Всё звучало так красиво и умно. Наверное, дело не в самом демоне, а в тех мудрых правилах, которые должны были обезопасить мага от вызванного им существа. Правила и впрям хорошие, все объемлющие, но не значит ли это, что они уже использовались кем-то из магов, вот и затерлись. Ну а как скажите на милостяным образом обезопасить себя, вызвать существо беспомощное, не способное причинить вреда, а зачем такое нужно? Трик смыкнул, надо идти другим путем. Законы и правила это как цепи, надетые на разбойника. А люди ведь не только потому не делают друг другу зла, что боятся наказания. Они еще и могут хорошо друг к другу относиться. Дружить, любить. Нет, наверное, Шарпабал, демон огня и пламени. Призывавшему ему магу относиться с любовью... Вряд ли способен. Но ведь фамилиары могут быть разными. В том числе и симпатичными. Трикс мечтательно посмотрел на качающийся на ветру тюльпан. И произнес. Среди огромного цветочного поля. В лепестках тюльпана жила Аннет, прекрасная фея цветов. Лепестки васильков и ромашек служили ей одеянием. На завтрак она пила росу и нектар, а на обед ела пыльцу маленьких жёлтеньких цветочков. Ростом она была с палец. Да-да, с указательный палец на руке. И была она диво как хороша, нежная, голубоглазая белокурая. Если бы вы могли её увидеть, вы бы воскликнули: Ах, какая красивая девочка! Но она это редко показывалась людям. Днем она дремала в венчике тюльпана, а ночью танцевала в лучах лунного света и распевала веселые песенки. И так длилась до того самого дня, когда, привлеченная чьим-то вдохновенным голосом, она выглянула из тюльпана, увидела прекрасного юношу и влюбилась в него так искренне и крепко, как могут только феи, до тех пор, пока самосмерть не разлучит их. Ah